— Что? — встрепенулась Шерил. — Что ты придумал? Достав из бумажника карточку, доктор взял сотовый и набрал номер. — Отель-казино «Бори Ваш», — ответил администратор. — Пожалуйста, позовите мистера Готра. Быстрее, дело срочное. — Могу спросить, из-за чего такая спешка. — Вопрос жизни и смерти, черт возьми. Дайте ему трубку. — Кому звонишь? — спросила Шерил. — Готра слушает. Чем могу вам помочь? «Это доктор Дженнингс. Я делал доклад на медицинской конференции. Помните, мы вчера разговаривали?» «Конечно, доктор. Что-то случилось?» «В отеле с утра были ФБРовцы». «Да», — после секундного колебания ответил готра «Обыскали мой номер?» «Да, сэр». «Они еще там?» «Нет, сэр, последний ушел несколько минут назад». «Послушайте, Готро, не знаю, что вам сказали агенты, но в Бори Ваш они приезжали, потому что вчера вечером была похищена моя дочь. Ее до сих пор не вернули. Я сам сейчас не в отеле, но нужно, чтобы так думал кое-кто, а именно один из похитителей. Минут через пятнадцать он начнет звонить мне в номер. Можно на протяжении нескольких часов переадресовывать звонки на сотовый Доктор, по-моему, тут следует подключить ФБР». Уилл уже думал о звонке Цвику. По его приказу агенты бы в 10 минут все уладили. Но, доверив свой план ФБР, он снова попадал под их контроль. «Скажите, а это технически осуществимо? Можете перехватывать звонки и направлять на другой номер?» «Технически?» «Да, у нас есть такая возможность, хотя политика отеля...» «К черту, отель, о себе подумайте!» «Если в следующие три часа переадресуете звонки на мой сотовый, причем займетесь этим лично, заплачу 10 тысяч долларов». «Десять тысяч?» Готро на крючке. «Доктор. Хорошо, 15. 15 кусков за три часа работы». Повисла небольшая пауза. «Обещать легко», — наконец проговорил администратор. Уилл вздохнул с облегчением. «Все, теперь не сорвется». «Мне нужна гарантия», — заявил Готро. «Ну, небольшой аванс». «Тысячи хватит?» «Да, пожалуй». «Соедините меня с номером доктора Джексона Эверетта. Сами трубку не кладите». «Как скажете, доктор?» «Пять гудков. При каждом уил кровавым потом обливался. Зато на шестом — щелчок и треск, упавший на стол трубки. «Сукин сын!» — ругался заплетающийся голос — — Пощади несчастного доктора. — Проснись, Джек. — Кто это? Кристал? — Кристал. Жену Эверетта зовут Мэри. — Это Уилл Дженнингс. Проснись, Джек. — Уилл, это так важно, что нельзя немного подождать. У меня жуткое похмелье. — Потом все расскажу. Сейчас мне нужно, чтобы ты спустился в фойе и выписал администратору чек на тысячу долларов. — На тысячу долларов? О чем ты говоришь? «Нет времени объяснять, просто сделай, как прошу. Вопрос жизни и смерти». «Да ты чушь какую-то несешь». «Джек, ради бога, через пять минут к стойке администратора нужно принести тысячу долларов. От этого зависит моя жизнь». «Жизнь? Так значит, вчера ты все-таки был в казино? Неужели попал в лапы вымогателей? Не зря говорят, неофициальные ставки дороже обходятся». «Черт побери, Джек!» Ну ладно, ладно, заплачу визой. Да нет, ну так нельзя. Нужен чек или наличные. Администратор оказывает мне небольшую услугу. Его фамилия Готра.